Среднего роста, крепкого сложения, со светлорусами, слегка вьющимися волосами, живой, очень подвижный, с чертами лица неправильными, но оригинальными. В глазах много жизни, ума. На нем был общий армейский мундир. Левая рука, как впоследствии узнали, ранена при штурме Ахульга на Кавказе, висела на перевязи. Началось представление. Бригадный генерал Щетинин Почти на полторы головы выше роста муравьева стоял перед ним сутулясь с испарренной в толстых складках лба представляя военных генерал пугался заикался у одного барона даже пропустил титул что считалось непозволительным муравьев молчал прошел вдоль первого ряда старших военных потом сухо принял рапорт от губернатора пятницкого который представлял гражданских чиновников. И тут Муравьев никому не уделял внимания, шел вдоль ряда, не склоняясь, не подавая руки. Строго смотрел на чиновников и, казалось, вспоминал пункты из доклада царю-сенатора Толстого, ревизора Восточной Сибири. Принудительная закупка хлеба у крестьян по низким ценам и перепродажа втридорога, Принудительная отдача крестьянских и мещанских девиц замуж за поселенцев, безотчетность в употреблении денег на благотворительность, принуждение крестьян к даровой работе, их разорение, вымогательство, повальное взяточничество, монополия в торге с инородцами и приписанными к заводам крестьянами, нечестие, бесстыдное притворство и самонадеянность, презрение к людям их страданиям. Едва Муравьев въехал в Восточную Сибирь, как ему пришлось взять для жалоб и челобитных особый возок. Сгруженный в свои думы, генерал, казалось, не слышал фамилии, называемые Пятницким. Неожиданно остановился возле молодого чиновника, стоявшего во втором ряду, и мягко улыбнулся. — Много наслышан о вас. — А где господин Мангазеев, начальник золотого стола? Муравьев продолжал улыбаться. «Вот он, Петр Владимирович!» Беря за руку Мангазеева, оживился Пятницкий. С лица генерала сошла улыбка. Усы нервно дернулись, глаза прищурились. «Вы есть магназеев, Сказал уничтожающий насмешливо. «А вас тоже, премного наслышан. Надеюсь, служить со мной вы не будете». Николай Николаевич перешел в гостиную. Принял от городского общества хлеб-соль, поблагодарил, пообещал в скором времени вновь встретиться для важного разговора и через залу вернулся в кабинет. Адъютант отпустил военных, а столоначальником велел остаться. Приём был важный, серьезный, у всех оставил неприятные впечатления, запишет в своем дневнике 20 чиновник по особым поручениям Бернгард Струве, Воспитанник Царскосельского лицея, будущий отец известного демократа Петра Струве. На протяжении повествования мы будем обращаться к его книжке «Воспоминания о Сибири». Выслушав начальников отделений по винокурению и горнорудному делу, Николай Николаевич обратился к Горошковскому. Почему задержали под воду купца Кузнецова? подвода ваше превосходительство направлялось государственным преступникам в деревню Малая Разводная, к вдове Юшневского и к братьям Борисовым», — хрипло выпалил полковник. Лицо его от вчерашнего пьянства и недосыпания было багровым и дряблым, чтобы не дышать на Муравьева, отворачивался в сторону. «Кто вам запретил снабжать провиантом несчастных?» Полковник жандармерии в замешательстве молчал. Еще не было случая, чтобы он всенародно объявлял о тайных дознаниях, и ему с таким недовольством, как Муравьев, учиняли бы допрос. «Смею вам доложить», — грузно поднялся Пятницкий, — «Кузнецов давно снабжает ссыльных, даже деньгами». Муравьев не перебивал Пятницкого, кажется, слушал внимательно, и по лицу его нельзя было понять, на чьей он стороне. Неужели заодно с дерзким купчиной, ни в грош не ставящим начальство? Характер видно у господина Кузнецова. Генерал как-то непонятно улыбнулся. Удивительно, по собственной воле жертвует своим состоянием на благо бывших преступников. Смею добавить...